Глава 26 Мистер Колман подобрал с пола бумажный самолетик и смял его. «Как так вышло, — начал учитель, бросая почившую игрушку в мусорку, — что человек взошел на Эверест, отыскал источник реки Нил, добрался до северного и южного полюса и облетел землю на воздушном шаре, а вы до сих пор не можете найти свои места без карты, компаса и инструментов». Как инструменты помогут мне найти свое место? – воскликнул какой-то ученик, размахивая циркулем. Все засмеялись. Просто наведи на свою парту и иди за острым концом, отозвался мистер Колман. Смотрите, мистер К, другой ученик показал учителю свой смартфон. Он вбил «мое место» в Google Картах. Ничего не обнаружено. Мистер Колман взял у него телефон и напечатал в строке поиска фразу «Мозги Уилсона». «Вот это неожиданность!» Он вернул телефон Уилсону. «Тоже не обнаружено?» «Так, народ, по местам. Кто последний, будет обедать со мной». Класс засуетился, все поспешили к своим партам. «Как я рад, что вы вдруг так загорелись учебой! улыбнулся мистер Колман. Он сел за стол и достал очки. «Аткинс!» Начал он, склонившись над классным журналом. «Здесь», — отозвалась Аткинс. «Картрайт?» «Туточки?» «То есть здесь». «Джиндал?» «Здесь». Кабига. «Здесь». Малули. Мистер Колман бросил взгляд на Уилла и поставил галочку рядом с его именем. «Здесь», — сказал Уилл. «Мурхаус?» Мурхаус не ответил, и учитель не стал повторять вопрос. Он уставился на журнал, хмурясь так, словно пытался вспомнить, покормил ли утром кошку. Медленно сняв очки, он оглядел класс. Все ученики повернулись к Уиллу, даже мистер Коулман не удержался и уставился на него. «Уилл?» — переспросил он. Тот улыбнулся. «Я все еще здесь», — ответил он. Остальные ученики, особенно Мо, не сводили с него изумленных взглядов. Мистер Колман кивнул. От удивления он не мог вымолвить ни слова. Затем кое-как надел очки, откашлялся и вернулся к списку в журнале. А -а -а -а, «Так, народ!» — завопил Моталпе, отпихивая всех прочь, чтобы Уилл мог выбраться из-за угла, где его зажали. «Отойдите от парня!» «Скажи что-нибудь!» — воскликнул какой-то ученик. Уже вся школа знала про Уилла, и все собрались посмотреть, Не врут ли слухи? «Что-нибудь», — ответил Уилл. Все захохотали. «Скажи что-нибудь еще!» — закричал другой. «Что-нибудь еще!» — повторил Уилл под новый взрыв смеха. «Скажи, шла Саша по шоссе и сосала сушку!» — подала голос какая-то девочка. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку!» «Скажи, мега -грандиозно — крикнул еще кто-то. мега грандиозно выговорил Уилл. «Скажи, Хэнгау Си Дауни!» попросил Гань, китаец на год младше Уилла. «Это я вряд ли смогу», — рассмеялся Уилл. «Скажи, меня зовут Уилл. Я обожаю внимание, потому что я полный неудачник, у которого нет друзей», — стрял Марк, пробиваясь к нему вместе с Гэвином и Тони. «Оставь его в покое, Марк», — возмутился Мо. По толпе пробежало встревоженное бормотание. «Заткнись, Мо!» «Маленький Уилли теперь сам может говорить, как большой мальчик, да, Уилли?» Уилл не ответил. Желание разговаривать внезапно улетучилось. «Скажи!» — настаивал Марк. Уилл помотал головой. Тот схватил его за воротник и притянул так близко, что брызнул ему на щеку слюной. «Говори давай!» Уилл вздохнул. «Меня зовут Уилл, и я обожаю внимание», — пробубнил он. «Потому что...» «Потому что я полный неудачник, у которого нет друзей». «Слышали, ребятки?» Марк обернулся к Тони и Гевину. «Не-а», — отозвался Гевин. «Слишком тихо», — добавил Тони. Марк ухмыльнулся. «Скажи так, чтобы все слышали». «Меня зовут Уилл, и я обожаю внимание, потому что я полный неудачник, у которого нет друзей», — повторил Уилл громче. «Громче! Меня зовут Уилл». «Я обожаю внимание, потому что я полный неудачник, у которого нет друзей!» — выкрикнул Уилл. «И не забудь!» — закончил Марк. Он наклонился ближе и понизил голос, хотя в нем по-прежнему звучала ярость. «Думаешь, ты такой особенный, раз у тебя мать умерла?» «Рыдаю прям не могу. Мой отец умер два года назад. Но что-то я не веду себя как ребенок и не пытаюсь привлечь к себе внимание, как последний неудачник. Так что прекрати позориться и ныть!» «А повзрослей уже, наконец!» Марк выпустил воротник Уилла и оттолкнул его к стене. «Идем, парни!» Гавин и Тони двинулись за ним следом. Толпа перед троицей расступалась. Все поняли, веселье кончилось и стали расходиться. В коридоре остались только Уилл и Мо. «Я даже не думал, что у него был отец», — сказал Мо. «Мне казалось, его в пробирке вырастили». Выл вытер слюну со щеки и уставился на Марка через весь двор. Дэнни подошел к воротам школы как раз тогда, когда прозвенел звонок. Главные двери распахнулись, и оттуда пулей вылетали ученики, бежавшие прочь, словно с места преступления. Возможно, для некоторых так оно и было. До конкурса оставалось меньше недели, и Дэнни решил не ходить в парк, а вместо этого подольше позаниматься у Фэнни. Он уже запомнил все движения своего танца, но до сих пор не все отточил. Даже меньше, чем не все, Меньше половины. Меньше, чем малую часть. Но он хотя бы мог станцевать все от начала до конца. Забыв, где находится, Дэнни кряхтя почесал в паху. Он надел на репетицию костюм панды, чтобы посмотреть, удобно ли будет в нем двигаться. Как выяснилось, ткань безумно натирала, особенно между ног. И легко ли дышать в маске, Примерно так же, как с мешком на голове. Костюм промок настолько, что теперь не чувствовал, как пот пропитывает даже рюкзак. Уилл перешел дорогу прямо перед ним. «Что ты здесь делаешь?» — спросил сын. «Порчу твой имидж?» — Дэнни огляделся, подумав вдруг, нет ли на горизонте интересующей сына девчонки. «Нет у меня никакого имиджа», — улыбнулся Уилл. «Просто думал ты на работе». «Я э, убежал пораньше». — ответил Дэнни. До него вдруг дошло. Он так хотел видеть сына, что забыл, где ему полагается работать в это время. В доказательство своих слов он похлопал по рюкзаку. «Все мои инструменты здесь. Я просто подумал, мы могли бы, ну, знаешь, заняться чем-нибудь». «Например?» — поинтересовался Уилл. «Да чем захочешь». Уилл на минуту задумался. «Бургер Кинг?» — предложил он. «Значит, Бургер Кинг». «А можно мне тройной воппер с сыром?» «А ты осилишь тройной воппер с сыром?» — уточнил Дэнни. «Не знаю», — пожал плечами Уилл. «Что ж, есть только один способ это выяснить. Идем. «Подожди, пойдем лучше туда», — вдруг сказал Уилл, указывая в противоположном направлении. Но Бургер Кинг в той стороне удивился Дэнни. «Просто иди за мной». Уилл не сказал, куда они направляются, а Дэнни не стал спрашивать. Он был рад просто идти рядом и болтать с сыном. Простое, но редкое для него удовольствие. Уилл рассказал ему, как дела в школе, старательно умалчивая об инциденте с Марком, а Дэнни рассказал сыну о работе, старательно умалчивая о своём увольнении двухмесячной давности. Он так увлекся разговором, что даже не заметил, как они пришли в парк, пока Уилл не остановился на том месте, где обычно выступал человек-панда. «Что-то не так?» — спросил Дэнни. «Хотел тебя кое с кем познакомить», — ответил Уилл, оглядывая парк. «С кем?» — настороженно поинтересовался Дэнни. Он уже знал ответ, но все равно должен был спросить. «С парнем в костюме панды. Он танцует. И здорово. Разве я не говорил, чтобы ты не разговаривал с чудаками в парке? Он не чудак. Он мой друг». «Привет, Дэнни!» — сказал кто-то у них за спиной. «А я тебя не узнал без меха». Оборачиваясь к Тиму, Дэнни практически чувствовал, как бешено вращаются шестеренки у него в мозгу. Милтон в синей водолазке сидел у музыканта на плече. «У тебя выходной, да?» — спросил Тим. «Извините, разве мы знакомы?» Дэнни подмигнул, надеясь, что Тим поймет его намек. Но не тут-то было. «Знакомы?» — засмеялся тот. Сначала искренне, но потом скорее нервно. «Я хочу сказать, разве мы встречались?» Дэнни снова подмигнул. Тим подмигнул в ответ, хотя понятия не имел, зачем. «Не знаю. А встречались?» «Нет. Думаю, нет», — ответил Дэнни. «Ну, значит, не встречались?» Тим снова подмигнул. «Тогда откуда ты знаешь, как его зовут?» — спросил Уилл. «Что?» — буркнул Тим, словно только что его заметил. «Не знал. Не знаю». «Ты назвал его Дэнни?» «Вовсе нет». «Да, назвал». А! воскликнул Тим. Ну да, ты прав. Назвал. Уилл ждал. Дэнни неловко поежился. Тим нервно дернулся. Милтон принялся вылизывать причинные места. Я всех зову Дэнни, выпалил музыкант. Но это знаешь, моя фишка. Ты всех зовешь Дэнни? переспросил Уилл. Да, кивнул Тим. Точно. Он повернулся к Дэнни взглядом моля о помощи но Дэнни будто бы завис и еще не успел перезагрузиться. Тим продолжил рассказ, стараясь выпутаться, но вместо этого закапывался еще сильнее. «На самом деле это забавная история», — начал он, — «хоть и немного грустная. Знаешь, я так называл папу Денни, его звали Бернард, как Бернард Мэтьюс, просто чтобы ты понимал. В общем, когда я был маленьким, мой папа так же, как он». Постоянно зарабатывал деньги, но я не мог это выговорить из-за нарушения речи. Теперь все прошло, ясень пень. В общем, я пытался выговорить деньги, но получалось похоже на Дени, и я так его и называл. Дэнни отвис настолько, что сумел сделать несколько отрывистых движений, беззвучно произнося слово «хватит», но Тим, увлёкшийся выдуманной историей своей жизни, ничего не замечал. Однажды отец просто... Ушел без предупреждения. Бросил нас!» Он щелкнул пальцами. «Вот так. ушел. Такая трагедия!» Тим на секунду запнулся и Дэнни да в ужасе уставился на него. «Никто не знал, куда он делся. Говорят, его видели в разных уголках земного шара от Урала до западного Папуа. Но никаких доказательств нет. Я не прекращал его искать, но годы шли, и я стал волноваться, узнаем ли мы друг друга». Поэтому каждый раз, когда я вижу кого-нибудь похожего, я подхожу и говорю «Дэнни», ведь я уверен, если это он, то он вспомнит меня, своего сына. Вот почему, молодой человек, я всех зову Дэнни». Тим посмотрел на Дэнни, явно впечатленный собственной историей. Уилл нахмурился, совершенно сбитый с толку. «Значит, ты решил, что мой папа может быть твоим папой?» Улыбка Тима померкла. Он понял, его история не столь правдоподобна, как он думал. «Да», — ответил он. «В смысле нет? Не знаю». Музыкант посмотрел на Дэнни. «Что скажешь?» «Нет», — устало покачал головой Дэнни. «Я не твой отец. Чушь какая-то». «Я туда», — вылуказал указал на собравшуюся неподалеку толпу. «Что ты там говорил насчет разговоров с чудаками в парках?» — прошептал он, проходя мимо Дэнни. «Что, черт возьми, это было?» Вытирая лоб хвостом Милтона, прошипел Тим, когда Уилл отошел достаточно далеко. «Ты только что сказал моему сыну, что я твой отец, и ты еще задаешь мне вопросы? Извини, я запаниковал. А что надо было сделать?» «Нет», — отозвался Дэнни, растирая напряженную шею. «Это ты, извини. Я виноват. Надо было раньше сказать, мой сын ничего не знает про костюм панды». «Почему?» «Потому что я танцующая панда, Тим». Тут особо нечем гордиться не находишь?» Тим сжал его плечо. «Тобой горжусь я», — сказал он. «И Милтон тоже. Может, по нему и не скажешь, но это так». А, «Спасибо», — ответил Денни. «Сочувствую по поводу отца, кстати». «Почему?» «А разве он от вас не ушел?» «Если так, то в чьем же подвале я живу?» «Кстати», — добавил музыкант, указывая Дэнни за спину. «Держи сына подальше от Эль Магнифика». «Блин!» Воскликнул Дэнни, заметив Уилла в толпе. «Спасибо еще раз. Я у тебя в долгу». «Клевый парень», — сказал Уилл подбежавшему к нему Дэнни. «Ага», — отозвался тот, пытаясь спрятаться за спинами людей. «Пошли, нам пора». «А для следующего трюка», — выкрикнул Эль Магнифика в толпу, — «мне понадобятся двое добровольцев». Дэнни сгорбился и уставился себе под ноги, не замечая, что Уилл изо всех сил тянет руку вверх. «Кажется, мы нашли новых жертв», — объявил фокусник, указывая на Уилла. Толпа засмеялась. «Раступитесь, дамы и господа!» «Идем!» — Уил схватил Дэнни за руку. Уил, прекрати!» — прошептал Дэнни, пытаясь сопротивляться и одновременно не устраивать сцены. «Так-так-так!» Протянул Эль Магнифика, заметив, как Денни неохотно протискивается сквозь толпу. Кто это тут у нас? Я Уилл, а это мой папа. Ребята, поддержите Уилла и его папу. Из толпы донеслись вялые аплодисменты. Итак, прежде чем мы начнем. Уилл, у тебя есть телефон? Да, мальчик вытащил мобильник из кармана. Превосходно. «Не мог бы ты показать его, чтобы все видели?» Уилл поднял телефон и покрутил им, будто снимал панорамную фотографию. «Очень хорошо!» Эль Магнифика повернулся к Дэнни, ухмыляясь так, словно только что прицепил ему на спину бумажку с надписью «Пни меня». «Теперь вы, сэр, как вас зовут?» Дэни. «Дэнни, у вас есть бумажник?» «Есть», — ответил он, вытаскивая бумажник из кармана. «Не могли бы вы тоже показать его зрителям?» — попросил Эль Магнифика. Дэнни выполнил требование. «Господа, следите за мелкими деталями. Ясно, что кожа поддельная, швы дешевые. Очевидно, денег внутри нет. Большое спасибо, Дэнни, можете убрать бумажник. Скажите нам, кем вы работаете?» «Он строитель», — ответил Уилл. «Строитель?» — переспросил фокусник с нажимом. «Правда?» Правда, отозвался Дэнни, пытаясь испепелить Эльмагнифика взглядом. Надо же, как интересно! Продолжил тот, делая вид, что подкручивает свои нарисованные усики. А вы больше ничего не делаете? Может, у вас есть вторая работа? Бармен, почтальон, танцующая панда? Нет, процедил Дэнни. Я просто строитель. Как скажете. Эльмагнифика повернулся к Уиллу. «Скажи, Уилл, ты доверяешь папе?» Уилл кивнул куда увереннее, чем ожидал Дэнни. «А вы, Дэнни, доверяете сыну?» «Конечно». «Дамы и господа, ну разве это не мило?» — воскликнул Эльмагнифика. Толпа согласно забурлила. «А если бы, Уилл, ты узнал, что твой папа на самом деле вор?» «Серьезно?» — прошептал Дэнни. «Неужели фокусник все еще зол из-за пропавшей мантии?» «Я бы сказал, что вы лжете, ответил Уилл. «Что ж, такая преданность восхищает, Уилл. Но если я лгу, то... Почему твой телефон лежит у него в кармане?» «Не может быть». «Ты абсолютно уверен?» «Да». Уилл похлопал по карманам, но... «Те оказались пусты». «Стоп. Где мой телефон?» «Дэнни, проверьте, пожалуйста, карманы». Дэнни неохотно похлопал по брюкам в полной уверенности, что ничего необычного не обнаружит. Вместо этого он нащупал какой-то предмет, которого минуту назад там не было. Он сунул руку в карман и вытащил телефон сына. «Уилл, это твой?» — спросил Эль Магнифика. «Как вы это сделали?» Уилл разглядывал телефон так, словно вся его прошлая жизнь оказалась ложью. Некоторые захлопали. Остальные полезли проверять, на месте ли их собственные мобильники. «Спроси лучше папу. Как вы это объясните, Дэнни?» «Подловили». Тот поднял руки, признавая поражение. «Все еще веришь папе, Уилл?» «Ага», — отозвался Уилл. «Ну, процентов на 80. Зрители засмеялись. «Ну, а он может перестать верить тебе, если узнает, что ты украл его бумажник». «Неправда». Уилл вывернул карманы. «Видите? Дэнни, бумажник у вас?» «Нет». Дэнни нахмурился, снова и снова проверяя карманы. «Уилл, не мог бы ты открыть свой рюкзак?» Уилл сбросил рюкзак с плеча и принялся в нем копаться. «Только книги», — сказал он. Еще пенал И старый носок, не знаю, как он сюда попал. И еще засохшее яблоко. Мальчик подружный хохот». Продемонстрировал сморщенный фрукт. И все Ой. Нет. Уилл медленно извлек папин бумажник. Толпа зааплодировала. Уилл замер от изумления. Даже Дэнни это впечатлило. Уил посмотри, пожалуйста, тот ли это бумажник. Ищи папина удостоверение личности или еще что-нибудь такое. Да-да, это мой. Нервно усмехнулся Дэнни. Он, наконец, понял задумку фокусника. В проверке нет необходимости. «Нашел банковскую карточку», — заметил Уилл, копаясь в бумажнике. «Что-нибудь еще?» — спросил Эль Магнифика. «Я тебя понял», — прошепел Дэнни, но тот лишь ухмыльнулся. «Скидочная карта магазина». «Смотри дальше». «Ах да, тут есть еще кое-что». Уилл вытащил лицензию уличного артиста. «Что это?» поинтересовался фокусник, потирая руки от удовольствия. «Порочти-ка». «Это...» Уилл не успел договорить. Невесть, откуда появившийся Милтон, кинулся Эль магнифика прямо в лицо. Тот закричал и рухнул на землю, а зрители, считающие это частью шоу, принялись снимать происходящее на телефоны. Воспользовавшись хаосом, Деннис схватил бумажник с лицензией и запихнул в карман. Заметив на краю толпы Тима, он показал ему два больших пальца и потянул Уилла прочь. Тем вечером домой они вернулись поздно. Дэнни, как и обещал, отвел сына в Бургер Кинг и там, тоже держа свое слово, купил ему тройной воппер с сыром. Они быстро выяснили, способен ли Уилл с ним справиться. Смог к восхищению Дэнни, а еще к разочарованию, ведь он себе ничего не взял, рассчитывая на остатки, но ему перепал только одинокий кусочек огурца. Потом, когда они проходили мимо кинотеатра, Уилл несколько раз довольно прозрачно намекнул. Он хотел бы посмотреть новый фильм из практически бесконечной серии «Форсаж». Да и показ в кинотеатрах скоро закончится, а такое кино лучше смотреть на большом экране. Но один он не сможет, так как денег у него нет, и фильм только для детей старше 12. -ти. Поэтому или его должен сопровождать взрослый, или Уиллу надо притвориться старше. А они оба знали, не выйдет. В конце концов, Дэнни сдался. «Никому не говори, как поздно я разрешил тебе лечь», сказал он, укладывая Уилла спать. «Да не так уж и поздно», откликнулся сын безуспешно, пытаясь подавить зевоту. «Тогда почему ты зеваешь?» «Вовсе нет», возразил Уилл, хотя глаза у него уже слепались. «Ну, а я — да». Дэнни прикрыл рот ладонью. «Пора спать». Он выключил свет и стал закрывать за собой дверь. «Пап?» «Да, приятель», — заглянул в комнату Дэнни, все еще держа дверную ручку. «Сегодня было классно», — протянул Уилл. «Мне понравилось». Отец улыбнулся. «Мне тоже», — ответил он, но сын уже провалился в глубокий сон. В гостиной Дэнни открыл рюкзак и чуть не задохнулся от вони. Не дыша, он вытащил костюм одним резким движением и остальные вещи посыпались на пол. Бросив меховой наряд в машинку, он подождал, пока стирка не кончится, и лишь потом забрался в кровать, даже не заметив оставшегося лежать на ковре блокнот.